Глава двадцать 23. Позже, когда подруги разошлись по домам, Настя и Артем долго гуляли вдоль набережной, любуясь лунной дорожкой на темной поверхности залива. "Знаешь, а ты совсем не похожа на дочку богатого строительного магната", заметил Артем. Настя улыбнулась. "Ты ожидал, что я буду вести себя как избалованная истеричка?" "Честно? Да, я ждал чего-то в этом роде". Разочарован Нет, напротив. Избалованная истеричка никогда бы и не посмотрела в мою сторону. А ты? Ты все больше и больше мне нравишься. Я давно не встречал таких девушек. Рад, что мы познакомились. Он обнял ее за плечи. Хватит уже вгонять меня в краску, сказала Настя. Расскажи лучше о себе. Артем замялся. Особо нечего рассказывать. Учеба, армия, работа, Все как у всех. Вряд ли я смогу чем-то тебя удивить. Честно говоря, я не особо люблю удивляться. В моей жизни было несколько довольно неприятных сюрпризов. Настя вдруг вспомнила свой сон о женщине в черном, крики и грохот стекла. Надеюсь, все это осталось в прошлом. Я тоже не люблю вспоминать былое, признался Артем. — Лучше смотреть вперед, в будущее. они остановились. И что ты видишь там, в будущем? тихо спросила Настя. В своем или в твоем? Он загадочно улыбнулся. В твоем. своё будущее я иногда и сама могу предсказать. И что же ты там видишь? улыбнулся он. Настя сама не поняла, как все случилось. Может, сказалось выпитое вино, либо она чересчур расслабилась после трудного дня. Обычно на первом свидании она так себя не вела, но в этот раз это тихо прошептала она положила руки ему на плечи и потянулась губами к его губам. Артем сначала слегка отпрянул, удивившись, но затем крепко обнял ее за талию, привлёк к себе, и они поцеловались. Настя и Артём гуляли всю ночь. Он оказался не только отличным рассказчиком, но и хорошим слушателем. Настя поведала ему о годах своей учебы в школе, о своем детстве, о своих родственниках, о своих подругах, с которыми не расставалась с самой школы, и он ни разу не перебил ее. В свою очередь, Артем рассказал ей о своих школьных годах, вскользь упомянул о службе в армии. Так за разговорами они не сразу заметили, что над городом уже занялся рассвет. Только тогда Настя взглянула на часы и отарапела. "Боже мой!" воскликнула она. "Мне же на работу через два часа". "Как ни странно, мне тоже", усмехнулся в ответ Артем. — "Будем прощаться". Она взяла его за руку, притянула его к себе и поцеловала еще раз. Будем, хотя и не хочется, но это же не последняя наша встреча. Хочется на это надеяться. Настя увидела мчащиеся мимо такси и бросилась ему наперерез, крича и размахивая руками. Семейный особняк Бежецких встретил ее темными окнами, лишь в кухне горел свет. Тамара всегда поздно ложилась и очень рано вставала, сказывалась многолетняя привычка. Еще учась в школе Настя бывало загуливалась с подругами допоздна и Тамара всегда оставляла для нее заднюю дверь дома не запертой. Настя решил рискнуть встреча с Изольдой или отцом нужна была ей сейчас меньше всего и направилась к задней двери Тамара не изменяла своим привычкам дверь оказалась открытой Настя вошла в дом Тамара ждала ее в кухне она как раз сварила свежий кофе На лице экономки гуляла озорная улыбка. «Нагулялась, кошка, тихо спросила она. Ага, чудесно провела время, прошептала в ответ Настя. Отец знает, что я не ночевала дома. Никто не знает. Я приготовила твой костюм к выходу. Завтрак будет готов через пять минут. Принимай душ и одевайся. Вчера вечером забрали из автосервиса твою машину, так что ни о чем не беспокойся. Тамарочка, ты золото, Настя чмокнула ее в щеку и побежала в свою комнату. А то я не знаю, довольно кивнула Тамара. Артем пришел домой под утро, когда его сосед Сергей Белавин уже полностью одетый собирался выходить из квартиры. Глядя на его счастливый вид, Сергей не сдержал ухмылки. Вижу, свидание удалось, осведомился он. Ага, Только и произнес Артем. Он скинул с ног кроссовки, стянул через голову рубашку и направился в ванную комнату. "Ты в курсе, что тебе уже нужно быть на работе?" крикнул ему вдогонку Сергей. Из ванной донесся шум льющейся воды. "Я все успею!" крикнул в ответ Артем. "Если что, Орлов меня прикроет, как я постоянно защищаю его от начальства." "Так я могу узнать ее имя?" спросил Сергей. "Настя!" крикнул Артем. "Настя?" Сергей приоткрыл дверь ванной. Мне не послышалось? Настя Бежецкая. Сергей вытерщил глаза. Дочь президента? В ужасе выдохнул он. Да ты спятил. Она классная. Я это знаю, но ее родственники, они тебя в порошок сотрут. И Аркадий, и Зольда, они просто не допустят, чтобы обычный электрик закрутил роман с их наследницей. Артем высунул мокрую голову из-за пластиковой занавески. Но мы же не в средневековье живем», — сказал он. Скажи спасибо, иначе бы они сожгли тебя на костре. Сергей взглянул на наручные часы, ему уже пора было выходить. Закругляйся, я тебя подвезу. «Еще пять минут. И Артем вновь скрылся за занавеской. Но «Ну, сама Настя, спросил Сергей, что она о тебе думает? Вроде бы ей понравился. А ты рассказал ей о своем бурном прошлом? Артем долго молчал, выключил воду, стянул с вешалки полотенца и начал вытирать волосы. "Нет", наконец ответил он. "Вернее, не все. кое о чем я предпочел пока умолчать. Не стоит ее пугать раньше времени". Сергей внимательно на него посмотрел. "Но когда-нибудь тебе все равно придется сделать это", сказал он. "Знаю", ответил Артем, "И чем позже я это сделаю, тем лучше". Наскоро позавтракав, Настя вышла из дома и села в машину. Бессонная ночь давала о себе знать, ноги были словно ватными. Она надеялась, что ей удастся прикорнуть где-нибудь во время рабочего дня. В ее кабинете, например, было очень удобное кресло. Если запереть дверь и отключить телефон, не успела она вставить ключ в замок зажигания, как в ее сумочке зазвонил телефон. Это был отец. "Да, пап, я уже еду", сходу ответила Настя. "Я в мэрии, дочка. Как-то устала произнес Аркадий. Будешь проезжать мимо, заберешь меня отсюда. Буду ждать тебя в вестибюле. У тебя все нормально? Просто устал немного. Я тебя жду. Аркадий отключил связь. 20 минут спустя Настя вошла в вестибюль городской мэрии. Отца она увидела сразу же, вернее, услышала. Он на повышенных тонах разговаривал с каким-то невысоким коренастым мужчиной. Они едва только кулаками не размахивали. Между ними метался высокий молодой человек в строгом костюме и стильных очках, и, похоже, только его присутствие издерживало разрастающийся скандал. Слухи о моем банкротстве преждевременны, орал Аркадий, как бы ты этого не хотел. Это только вопрос времени, ты и сам это знаешь, и не скрою, я буду очень рад посмотреть, как тебя вышибут из твоей же компании, не раньше, чем ты сам обанкротишься. «Черта с два, у меня дела идут совсем неплохо. Я, между прочим, в мэры собираюсь выдвигаться. Господи, помоги этому городу, воскликнул Аркадий. Что тут происходит? обеспокоенно спросила Настя, приближаясь. Она еще никогда не видела отца таким разъяренным. Мужчины осеклись и тяжело дыша уставились на нее. Это твоя дочь? изумился крипыш. Анастасия? Его лицо показалось ей знакомым. Кто вы? Спросила Настя. Это Иван Волков, без особого энтузиазма в голосе представил его Аркадий. Его главный конкурент, язвительно добавил Волков. Не льсти себе, отрезал Аркадий. Он взял Настю под руку и повел к выходу. "Волков?" выдохнула Настя. "Это же..." "Да", мрачно подтвердил отец. "Он на самом деле наш основной конкурент, владелец компании Рубикон" мерзкий тип рвачихапуга мало ему его денег он еще и в мэры города решил податься И ведь найдутся кретины которые за него проголосуют а что ты делал в мэрии отец спросила Настя когда они подошли к машине меня вызывали в связи со слухами о нашем разорении представляешь и интересовались сможем ли мы завершить все начатые проекты я просто уверен что это проделки Волкова Но мне удалось все утрясти. Я не дам своим могущественным врагам повода для радости. Слишком рано. Кстати, у меня к тебе поручение. Расскажу, когда приедем в офис. Настя слушала отца краем уха. своим врагам она понятия не имела, что у отца есть могущественные враги.